3. Чёрный куб. Кииск медленно обошёл вокруг чёрного куба. Выемка на одной из сторон, уходящая вниз и в глубину ровно на половину объёма куба, делала его похожим на грубый примитивный престол какого-нибудь варварского правителя. Кииск положил ладонь на горизонтальную плоскость выемки. Гладкая, словно тщательно отшлифованная поверхность была чуть прохладной на ощупь. Цвет был настолько насыщенно чёрным, что создавал иллюзию отсутствия самого предмета. Только осязание заставляло поверить в то, что на месте кубы не зияет бездонная пространственная дыра, готовая поглотить всё, что её коснётся. "Наверное, отправиться в Сить должен я", неожиданно для всех сказал Берг. "Почему это ты это так решил?" удивлённо посмотрел на него Киванов. Берг смущённо потупил взгляд и пожал плечами. Потому что из всех нас один только я отношусь к лабиринту как к машине, ответил он. Все восхитают его чем-то большим, едва ли не разумным существом, создателем вселенной, а по мне так он просто машина, очень большая и необыкновенно сложная машина с хитроумной программной, но не более того. Между прочим, это самая машина создала меня, обиженно заметил Киванов. Поэтому именно мне стоит с ней пообщаться. Думаю, мы сумеем поладить. Обо ваше заявление полнейший абсурд, возмущённо взмахнула обеими руками одновременно Визель. Один думает, что сумеет справиться с задачей, потому что он не верит в разум лабиринта, другой напротив считает, что ему поможет вера в его разумность. Здесь требуется не вера, а рациональный, строго научный подход. Именно я, как психотехник, имею больше шансов, чем кто-либо другой, разобраться в устройстве локуса. Что такое сеть локуса, если не аналог нервной системы? Я думаю, никто не станет отрицать, что мои парапсихологические возможности по всем показателям значительно превосходят те, которыми обладают все остальные. Вопрос, заданный Джой, звучал как утверждение, которому нечего было опротестовать. И кроме того, у меня имеется опыт по управлению сознанием, находящимся вне тела. Все высказались, поинтересовался Киск, медленно переводя взгляд с одного на другого. Остаётся только бросить жребий, чтобы выбрать достойнейшего из достойных. Ну что, мысль неплохая, почти серьёзно ответил ему Киванов. Не знаю, чем вам всем так приглянулась идея попробовать разобраться с локусом изнутри, а задача непокачал головой Кииск. Но её мы оставим как запасной вариант. Начнём с более традиционного способа. Берг встань у выхода и наблюдай за коридором. Голос объяснит Джою, что он должен делать. А какому способу отдаёт предпочтение сам голос, поинтересовался Везель. «Я согласен с Иво», — ответил тот. «Джой, подойди, пожалуйста, к стене, расположенной напротив входа». Джой пересек зал и остановился у стены. «Немного левее», — сказал переместившийся вместе с ним голос. «Отлично. Отсюда и начнем». «Мы вам не помешаем?» — спросил Везель, занявший вместе с Кивановым и Киском место за спиной Джой. «Нет», — ответил голос. «Только отойдите немного назад». «Итак», — обратился он к Джой, — «приступаем». Прижми ладони к стене. За ней расположен интересующий нас блок». Сейчас мы попробуем объединить наши сознания. Я буду отдавать необходимые команды, а ты не задумывайся над их смыслом, это займёт лишнее время. Должен будешь транслировать их в блок. Готов? Да. Джойс сосредоточенно прикусил край нижней губы. Все, включая Иваново, который примерно представлял, что должно было произойти, смотрели на стену. Сначала на стене появились две тонкие, едва заметные вертикальные трещины, тянущиеся от пола до потолка. Затем выделенный участок стены быстрым, почти неуловимым для взгляда движением выдвинулся вперёд, превратившись в трёхгранную зеркальную призму. Одновременно с этим проход в стене за ним закрыл точно такой же блок. Выдвинувшаяся в зал призма начала медленно вращаться вокруг своей вертикальной оси. "Теперь Жуй, мы должны остановить вращение блока", сказал голос. "Таким образом мы на время отключим его. Слушай и повторяй мою команду". Джои протянул руку в сторону блока, и он, совершив еще пару оборотов, замер на месте. Киванов подошел к зеркальной плоскости, посмотрел на свое отражение и, подняв руку, пригладил растрепанные волосы. «К сожалению, это не тот блок», — грустно произнес голос. «Почему ты так решил?» — спросил Киск. «Если бы Локус приступил к перенастройке, то для этого ему пришлось бы задействовать несколько десятков других блоков, которые точно так же выдвинулись бы в зал. Как видите, ничего подобного не произошло». Переходим к следующему, спросил Джой. "Да", сказал голос. "Но сначала установим на место уже проверенный блок". Джой коснулся рукой грани зеркальной призмы. Блок совершил два медленных оборота и занял своё место в стене. "Заняло всего 15 минут", сказал Киск, посмотрев на часы. "Совсем неплохо. Если только твои часы показывают правильное время", напомнил ему об особенности лабиринта Киванов. Джои, а следом за ним и остальные перешли к следующему участку стены, который указал им голос. Они успели проверить еще семь блоков, также безрезультатно, когда в напряженной тишине прозвучал негромкий голос Берга, произнесший только одно слово – «Механики». Все бросились к входу. Один только Джои задержался на минуту, чтобы установить на место очередной проверенный блок. Противоположный конец длинного коридора был ярко освещен. На светлом фоне четко выделялись силуэты неторопливо движущихся по проходу механиков. Было их несколько, но сколько именно, определить не удавалось, поскольку шли они с троем один за другим. «Стрелять в лабиринте они не станут», — тихо, чтобы хоть немного успокоить себя остальных, произнес Везель. «А вот нам придется», — сказал Киск. «Вход в локус нельзя закрыть?» — спросил он Джой. «Ничего не выйдет», — ответил задровор и голос. «Механиков много, и их приказ держать вход открытым заглушит команду, которую мог бы дать Джои». «А еще один вход открыть они не смогут?» «Нет, в Локусе предусмотрен только один вход». «Но хотя бы в этом повезло», — сказал Киванов, готовя гравимет к бою. «Стреляем только я и Берг», — сказал Киск. «Бить будем по коленям, когда механики подойдут ближе. Постарайся не мазать, Толик. Если нам удастся завалить первого, то остальных это на время задержит». Я бы посоветовал вам выстрелить в стену прохода, сказал голос. В соответствии с заданной программой лабиринт должен в первую очередь заботиться о сохранении собственной жизнеспособности. В случае угрозы он изолирует все близлежащие локусы, не обращая внимания ни на какие другие приказы извне. Для того, чтобы снова открыть вход в локус, механиникам пришлось дождаться, пока состояние лабиринта стабилизируется. Сколько времени мы таким образом выиграем? Не больше 3-4 минут. Но ведь мы сможем повторить выстрел после того, как вход снова будет открыт? Конечно, но после того, как вы сделаете это несколько раз, лабиринты используют иной способ самозащиты. Что это будет? Точно сказать не могу. Действия лабиринта по локализации и уничтожению внешней угрозы похожи на реакцию организма, отвечающего на проникновение в него чужеродных микроорганизмов. Снова, как и на РХ-183, появятся двойники? Спросил Киванов. Может быть двойники, а может быть нечто совершенно иное, ответил голос. Когда механикам оставалось пройти до входа в локус не более 10 м, Киск поднял гравимёт и выстрелил в стену прохода рядом с первым идущим. Лабиринт содрогнулся так, что люди попали на пол. Когда они поднялись, проёмы, соединявшие проход и локус, больше не существовало. Пол под ногами качнулся снова, значительно слабее, чем в первый раз, но при этом у людей возникло ощущение, что весь локус вместе с ними совершает медленное вращательное движение вокруг одного из углов зала. Через несколько секунд все успокоилось. «Голос, проход откроется снова в том же месте?» – спросил Киск. «Только там и нигде больше», – ответил голос. «Отлично. Берг, оставайся на месте, и как только проход откроется, сразу стреляй», – велел Киск к солдату и быстро решительной походкой направился в сторону Куба. Голос: "Пора видно забираться в сеть Локуса. Механики не оставили нам выбора. Ты решил сделать это сам?" спросил голос. "Да", ответил Киск. "Послушай его", Киванов встал перед кубом, загораживая Киску проход. "У меня всё же есть какой-то опыт общения с лабиринтом. У меня это получится лучше". "Не думаю", взяв Бориса за плечи, Киск заставил его отойти в сторону. "Лабиринт выбрал меня, и он должен был знать, что мне предстоит. Свой путь я должен пройти до конца". "Ну, его" «Я не собираюсь с тобой спорить», — перебил Борис и Киск. «У нас для этого нет времени». «Он прав», — сказал голос. «Но, может быть, можно отправиться в сеть вдвоем?» — с надеждой спросил Киванов. «Ты, Борис, останешься здесь», — сказал Киск. «Если у меня ничего не получится, уничтожишь локус». Борис посмотрел на черный куб, возле которого они стояли, и молча кивнул. «Что я должен делать?» — спросил Киск. «Просто сядь в выемку на кубе и не сопротивляйся, когда локус начнет затягивать твое сознание в свою сеть», — сказал голос. А потом, что мне делать, когда я окажусь внутри? Ты должен таскать программу Дравортаков и вывести её и строя, как всё это будет выглядеть в том месте, где ты окажешься, я не имею понятия. Тебе придётся полагаться только на собственный опыт и интуицию. Если бы ты находился в сети Локуса 1, то и виртуальный образ её был бы адаптирован только к твоему сознанию. Тебе не составило бы труда разобраться в образах, созданных собственным воображением. Но сознания существ, помещенные в сеть локусы механиками, создали там свой собственный мир, в котором тебе предстоит разобраться. Скорее всего, это будет фантасмагория, причудливая и удивительная, невероятно запутанная и страшная, из-за того, что образы, порожденные чужими сознаниями, постоянно воздействуют друг на друга, переплетаются и видоизменяются. Этот мир фрагментарен, раздроблен, лишен логики, зачастую непонятен самим его обитателям. Но поскольку программа Дравортака держит весь этот мир под контролем, следы её будут присутствовать повсюду. Тебе нужно будет обнаружить их и выйти по ним к тому месту, где программу можно отключить. Те, кого я там встречу, это мои союзники или враги? спросил Киск. Не знаю, ответил голос. Возможно, кто-то захочет тебе помочь, а кто-то будет усиленно мешать. Полностью полагаться ты можешь только на себя самого. Понятно, усмехнулся Киск. никому не верь, никого ни о чём не проси. Но хотя бы уничтожать своих врагов я там могу. Смерть в сети иллюзорна. Убивая врага ты только уничтожаешь образ, в котором он находится. Спустя какое-то время он снова появится в новой форме. Убить тебя они тоже не смогут, но твоё тело, оставшееся здесь, будет реагировать на полученные твоим сознанием удары и раны точно так же, как если бы всё происходило в действительности. «Если травмы будут слишком тяжелыми, я уже не говорю о возможной смерти, твое сознание не сможет вернуться в тело и останется в сети локуса до тех пор, пока ему не будет предложен извне какой-либо иной носитель». «Понятно». Киск подошел к Кубу и, забравшись на сиденье, прижался спиной к прохладной стенке. Гравимет он разместил на коленях, положив на него сверху ладони. «А, гравимет, мне не удастся прихватить с собой?» В шутку поинтересовался он у голоса. «Попытайся, может быть, и получится». вщи серьёзно ответил тот. Что ж, до встречи, натянуто улыбнулся Киск. Не особо геройствуй там, махнул рукой Борис. Киск закрыл глаза и постарался расслабиться. Для того, чтобы вернуться назад, тебе будет достаточно только пожелать этого, сказал голос. Но если ты вернёшься, не закончив дело, то в следующий раз всё придётся начинать заново. Боишься, что для второй попытки у нас уже не останется времени? Слова его прозвучали для киски тихо и приглушённо, словно доносясь из другого края бездны, разделяющей различные формы существования сознания, которое неудержимо раздавалось в стороны, с каждым мгновением становясь всё шире.